Два. Причина и следствие. «У меня заныли кости, значит, жди дурного гостя». Уильям Шекспир Макбет. Апрельский вечер был ясным и прохладным. В камине горел рыжий огонь. Вдоль стен гостиной высились книжные шкафы, заполненные томами в переплетах из гладкой телячей кожи. В свете ламп она словно отсвечивала. Был там и большой рояль с поднятой крышкой, и невероятных размеров диван, честерфилд, заваленный подушками, и два кресла, которые так и манили погрузиться в них. Портвейн подавал импозантный дворецкий. Он поставил его на маленький столик в стиле Чиппендейл. В массивных вазах алые желтые тюльпаны, словно флаги, полыхали в темных углах гостиной. Врач решил было, что хозяин дома эстет с литературными наклонностями в поисках новых сюжетов. Но тут в комнату снова вошел Дворецкий. «Милорд», — звонил инспектор Сак. «Он просил вас, когда вы вернетесь, перезвонить ему как можно скорее». «Правда? Ну что ж, соедините меня с ним, будьте любезны». «Да-да, это по делу Орплишема», — Чарльз пояснил Питер своему другу. «Сак снова скандалился». У булочника оказалось алиби. Естественно, нам дол должно было у него быть... «О, спасибо! Хэллоу! А, это вы, инспектор!» «Ну, что я вам говорил?» «Да нет, ничего страшного, научитесь!» «Теперь слушайте меня. Задержите лесника, и пусть он расскажет вам, что он видел в карьере. Я знаю-знаю, но если вы допросите его по всей строгости, он наверняка расколется». «Ну, конечно, если вы спросите, был ли он там, он ответит «нет». «Скажите так, вам доподлинно известно, что он был там и все видел?» «Да слушайте же, если он будет ходить вокруг да около, скажите, что пошлюте специальную команду, и они спустят оттуда воду». «Хорошо, не за что. Сообщите, когда узнаете что-нибудь новое». И он положил трубку. «Извините меня, доктор, деловые переговоры. Прошу вас, продолжайте вашу историю». Итак, пожилая леди скончалась. «Наверняка во сне». Самым, что ни наесть невинным образом. Все это крыто в рестольском духе. Никаких следов борьбы, ни царапин, ни синяков, только естественные симптомы, так? Точно. В шесть часов она немного поела бульон и кусочек молочного пудинга. В восемь сиделка сделала ей укол морфина и на ночь стала выносить из комнаты живые цветы. Она всегда ставила их на маленький столик в холле, Служанка подошла к ней, чтобы узнать о распоряжениях на следующий день. И пока они говорили, племянница поднялась по лестнице и зашла в комнату тетки. Она пробыла там всего пару секунд и вдруг закричала «Сестра, сестра!». Сиделка бросилась туда и нашла пациентку мертвой. Конечно, первым делом я решил, что, наверное, случайно ввели двойную дозу морфина. Но он никак не мог подействовать так быстро. «Да» не мог. Однако я подумал, что они могли принять за смерть глубокое забытье. Тем не менее, сиделка заверила мне, что это не так. Кроме того, мы быстро исключили такую возможность, подсчитав ампулы с морфином и обнаружив их все в соответствующем количестве. Не было никаких признаков того, что больная пыталась подняться и сильно напряглась, или что она обо что-то ударилась. Маленький ночной столик был отброшен в сторону, Но его оттолкнула племянница, когда вошла и перепугалась при виде безжизненного тела своей тетки. «А как насчет бульона и молочного пудинга?» – поинтересовался сэр Питер. «Эта мысль приходила мне в голову. Не в смысле отравления, просто я подумал, что если она съела слишком много, то желудок, раздувшись, мог надавить на сердце и все такое. Однако, когда я все проверил, то пришел к выводу, что это маловероятно». И если объяснять смерть этой причиной, она произошла бы раньше. Я пребывал в полнейшем недоумении, равно как и сиделка. Честно говоря, она была сильно расстроена. А племянница? Она лишь твердила, я же говорила вам, я же говорила. Я знала, что ей хуже, чем вы думаете. Короче говоря, я до того и спереживался, что моя любимая пациентка скончалась так неожиданно и внезапно, что на следующее утро разрешение разрешения на вскрытие. Были проблемы? Никаких. Некоторое естественное отвращение, безусловно, но никакого сопротивления. Я объяснил, что у смерти наверняка есть какая-то невыясненная причина, которую я не смог диагностировать, и что я буду чувствовать себя более удовлетворенным, если выполню исследование. Единственное, что беспокоило племянницу, это проведение дознания. Я заявил ей, это было довольно опрометчиво, что, на мой взгляд, дознания не потребуется. То есть вы собирались провести вскрытие лично? Да. У меня не было сомнений в том, что я обнаружу убедительную причину, которая позволит мне выписать свидетельство о смерти. Однако больная когда-то высказалась в том смысле, что предпочитает кремацию, и племянница собиралась исполнить ее волю. Это означало, что вместе со мной свидетельство должен был подписать человек соответствующей квалификации. Поэтому я пригласил еще одного врача прийти и помочь мне. «И что вы обнаружили при аутопсии?» «Ничего. Второй врач, конечно, сказал, что я сделал глупость, подняв весь этот переполох. По его мнению, раз уж пациентка все равно должна была умереть, достаточно было написать причину смерти – рак, а непосредственная причина – остановка сердца, и остановиться на этом». Однако моя чертова добросовестность заставила меня сказать, что я не удовлетворен результатами вскрытия, так как мы не обнаружили ничего, чем объяснялась ее смерть, и поэтому я настоял на анализе. Вы подозревали, что... Ну, не совсем так. Ну, в общем, я не был удовлетворен. Кстати, аутопсия подтвердила, что морфин там был ни при чем. Смерть наступила почти сразу после укола. Лекарство только начало распространяться по организму. Сейчас, вспоминая об этом, я полагаю, что причиной смерти стал какой-то шок. Но непонятно чего. А анализ? Вы его сделали в частном порядке? Да. Однако перед похоронами все вышло наружу. Коронер прослышал об этом и начал задавать вопросы. А сиделка, забравши в голову, что я обвиняю ее в халатности или в чем-то подобном, повела себя весьма непрофессионально. Стала много болтать и создавать проблемы. «Так вам удалось что-нибудь выяснить?» «Ничего. В организме не было следов яда или каких-либо подозрительных веществ, поэтому анализ ни к чему не привел. Естественно, я стал думать, что напрасно выставил себя на посмешище». Вопреки своим профессиональным убеждениям, я подписал свидетельство. Остановка сердца вследствие шока. И моя пациентка наконец-то отправилась в могилу. В могилу? Так ее не кремировали? – поинтересовался Питер. Ах да, совсем забыл. Случился еще один скандал. Руководство крематория, тщательно соблюдающее букву закона, прознало об этой неразберихе и отказалось принять ее тело, Поэтому она была похоронена на церковном кладбище, чтобы при необходимости можно было произвести эксгумацию. На похороны собралось множество людей. Все пришли выразить соболезнования бедняжке-племяннице. Но на другой день я получил письмо от одного из своих влиятельных пациентов, в котором сообщалось, что в моих услугах больше не нуждаются. Затем со мной на улице перестала здороваться супруга мэра, Я лишился практики и приобрел печальную известность человека, который фактически обвинил нашу душечку такую-то в убийстве. Одни говорили, будто я обвинил племянницу, другие – эту славную сиделку, не ту ветреную особу, которую потом уволили, а последнюю. Ну, вы знаете, был пущен слух, что я навлек подозрение на вторую сиделку, поскольку был оскорблен увольнением своей невесты. В конце концов до меня дошли сведения, что пациентка якобы застала меня, когда я миловался, какое ужасное слово, с моей невестой, вместо того, чтобы исполнять свои прямые обязанности, и что я сам прикончил старушенцию, чтобы отомстить. Правда, злопыхатели не потрудились объяснить, что же в таком случае помешало мне подписать свидетельство о смерти. Я мирился с таким положением вещей еще целый год пока оно не стало совершенно невыносимым. Практика моя сошла на нет, поэтому я покинул городок Н, уехал из графства Хемпшир и устроил себе каникулы, чтобы избавиться от этого горького привкуса неудачи. И вот теперь я здесь, ищу, не откроется ли какая-нибудь вакансия для меня. Мораль этой истории такова, не относитесь слишком рьяно к своему общественному долгу. Врач издал язвительный смешок и откинулся на спинку кресла. «Плевать мне на этих старых сплетников!» – воинственно добавил он. «К черту их!» – и опустошил свой стакан. «Да уж!» – закивал хозяин дома, задумчиво глядя на огонь. «А знаете, – помолчав внезапно, – сказал он, – эта история показалась мне интересной. Меня как будто гложет что-то изнутри, а это верный признак того, что тут есть в чем разобраться». Раньше интуиция меня не подводила, верю, что и дальше не подведет. Пару дней назад она подсказала мне заглянуть в налоговую декларацию и я обнаружил, что последние три года переплачивал по 900 фунтов налога. А на прошлой неделе она заставила меня спросить того малого, который собирался вести меня через перевал Подковы, достаточно ли у него в баке бензина, и оказалось, что его там спинту, как раз, чтобы доехать до середины пути. А место это совершенно безлюдное. Конечно, я знал этого парня, так что дело было совсем, конечно, не в интуиции. И все равно я взял за правило расследовать все, что, по-моему, необходимо расследовать. Полагаю, усмехнулся Питер, пускаясь в воспоминания, что в детстве я был несносным ребенком. Так или иначе, но расследование любопытных случаев – это мое хобби. Как вы могли заметить, я не являюсь праздным слушателем. Наверное, я вас разочаровал. У меня были тайные мотивы. Он содрал с себя наклеенные бакенбарды и явил миру знаменитые впалые скулы, похожие на скулы мистера Шерлока Холмса. «Я еще раньше заподозрил что-то неладное. После короткой паузы, — сказал молодой врач, — полагаю, вы лорд Питер Уимзи. А я-то все думал, почему ваше лицо кажется мне знакомым?» «Конечно, вас писали все газеты пару лет назад, когда вы раскрыли тайну ридзулсдейла «А вы правы. Лицо у меня довольно дурацкое. Зато обезоруживающее. Вы так не считаете?» «Не уверен, что выбрал бы его по доброй воле, однако стараюсь выжимать из него все, что можно. Надеюсь, только на нем не появилось этого э, сыщицкого выражения или еще что похуже». Вот он, настоящий сыщик, мой друг, детектив Паркер из скотланд ярда На самом деле, всю работу делает он. Я выдвигаю идиотские предположения, а он берет на себя труд скрупулезно опровергать их. Постепенно, устраняя одну версию за другой, мы находим верное объяснение, и тогда весь мир говорит. Бог мой, что за интуиция у этого человека? Давайте так. Если вы не возражаете, я хотел бы заняться вашим делом. «Сообщите мне ваше имя и адрес, а также имена задействованных сторон». Я с большим удовольствием ходил бы в нем разобраться. Мгновение доктор взвешивал его предположение, а потом покачал головой. «Да, это очень любезно с вашей стороны, однако я предпочитаю не возвращаться к этому. Благодарю за предложение, которое вы мне сделали. Мне и так пришлось немало пережить». Кроме того, распространение подобной информации противоречит профессиональной этике. И если я снова подниму шум, то, наверное, закончу свои дни, превратившись в одного из тех судовых врачей-пьянчук, которые скитаются где-то в южных морях, рассказывают всем и каждому историю своей жизни и пугают всякими жуткими предостережениями. Не стоит будить спящую собаку. Спасибо вам, сэр Питер. Но все же нет». «Ну, как хотите». Уимзи пожал плечами. «Однако взвесьте все за и против, и обдумайте мое предложение. Если я смогу вам помочь хотя бы восстановить репутацию, не отказывайтесь. Думаю, мне в голову придет какое-то стоящее предположение. Я дам вам знать». Уимзи позвонил. Дворицкий принес гостю шляпу и трость. «Это будет мило с вашей стороны». Врач стоял с отсутствующим видом глядя на лорда Уимзи, а потом откланялся. «Что ж, доброй ночи и благодарю вас за то, что так терпеливо выслушали меня. Кстати, а как вы собираетесь связаться со мной, если не знаете моего имени и адреса?» Тут Питер рассмеялся. «Я же хок-шоу-детектив», — ответил он. «Так что вы получите от меня весточку еще в конце этой недели». Речь идет об известном персонаже комиксов.